Глава двадцать вторая. «Господин!» — кипчаки натолкнулись на засаду Арусутов на высоком берегу. При этом враг обрушил на харизмитцев сотни срезней, а по гулям им ударилось тяжелых стрелометов. Кюганы вывели нукеров из-под обстрела, не желая напрасных потерь. Река же целиком пересечена растопленной прорубью, до того прикрытой снегом. Первые доскакавшие до нее всадники провалились под лед. Субыдэ лишь довольно сощурился, слегка кивнув, не иначе как своим мыслям. Будто Найона нисколько не смутила засада, наоборот, он ей обрадовался. Впрочем, ведь так оно и есть. Слух же темник спросил Туаджи. А что на втором берегу? Там, где высится холм, засада обнаружена? Посыльный Уренхай широко раскрыл свои узкие от природы глаза, поспешно ответив. Нет, господин, кипчаки еще не добрались до него. Субэдэ резко бросил. Так передаем, чтобы поспешали, если не хотят наказания за трусость, сурового наказания. А Русуты не могли не занять его, слишком удобное место, чтобы обрушить стрелы сверху. Также сообщи кюганам-хоризмийцев мою волю. Пусть их нукеры спешатся и поднимаются на оба берега, пусть помогут уже вступившим в бой кипчакам». Посыльный поспешно склонил голову. «Слушаюсь, господин». «Бей!» Жарко выдохнув всего одно слово, единственное, что я повторяю за последние полчаса, я шагнул навстречу к очередному противнику. Далеко не простой половец, в кольчуге и шлеме, к тому же искусно владеющий саблей. Он успел сразить двух дружинников, прежде чем столкнуться со мной. Жадно глотнув воздух, пытаясь хоть как-то восстановить дыхание, резко выбрасывая вперед правую руку, цель и острием сабли в голову врага. Но Кипчак легко читает столь откровенную атаку и парирует выпад щитом, отведя им клинок в сторону, и тут же рубит в ответ. Не столько увидев, сколько почувствовав движение, полетевшее в мою сторону отточенной стали, я успеваю присесть и вжать голову в плечи. Удар! В голове гудит, я теряю равновесие и падаю на колени, но тут же поднимаю щит. Вовремя! Его сразу же тряхнул от повторной добивающей атаки. Крепкий ребристый шлем спас меня от смерти, но рубанул степняк щедро от души, отправив меня в легкий нокдаун. Зря я полез вперед так прямо, да устал, задышал, поспешил. Тяжелый толчок ноги сбивает меня на снег, и пальцы левые невольно разжимаются от резкого удара о землю, выпустив внутреннюю перекладину щита. А степняк уже шагнул ко мне, намереваясь добить. Однако я успеваю наотмашь рубануть сабли по вражескому клинку, парировав укол половца у самой груди после чего цепляю носком левой переднюю ногу противника в районе щиколотки и, что есть силы, бью стопой правой, целя в его коленный сустав. Вскрикнув от боли, кипчак рухнул на снег. Я же, наоборот, вскочил со всей возможной поспешностью. Мгновение спустя, однако, поднимается и половец, перекатом уйдя от моего удара, вспоровшего лишь снег. Враг встает, с некоторым трудом опираясь на травмированную ногу, но все же встает, сумев удержать в руках и щиты оружие. «Бей!» Хрипло выдохнув и стремительно крутанув клинок над головой, я рублю по защите половца, оставив на обтягивающий щит кожи глубокую борозду. Атака не опасная, а призванная спровоцировать врага на ответные действия, и поганый, яростно оскалившись, действительно рубит в ответ. Но рухнувшую сверху саблю половца встречает заранее подставленный под нее блок развернутого плоскостью клинка. И тут же я резко контратакую, естественным движением переведя блок в рубящий нацеленный на вооруженную кисть противника. Враг отдернул руку, но уже самым острием я зацепил ее, физически ощутив сопротивление плоти на наточенному лезвию. Половец вновь вскрикнул и все-таки выронил оружие. Я же, бросившись вперед, успеваю схватиться за верхнюю кромку выпуклого щита и резко дергаю его на себя. Поганый раскрывается, а главное теряет устойчивость и шагает левой далеко вперед, чтобы восстановить равновесие. Мне даже не нужно подшагивать, чтобы резким ударом правой высечь опорную ногу, поймав поганого на движении. Кипчак ожидаемо падает на спину, а сверху уже на его горло падает моя сабля. Бей! Удивляясь собственной везучести, в поединок в любой момент могли вмешаться и другие степняки. Я, сколь возможно, быстро шагаю к выроненному, уже крепко потрескавшемуся за сегодня щиту и лишь подняв его, почувствовал в левой руке привычную тяжесть надежной защиты, немного успокоился, привалившись к стволу ближнего дерева. Как я и думал, управлять хаотичной схваткой под сенью деревьев практически невозможно, но поначалу отбросив половцев, сейчас рязанцы несут ощутимые потери под натиском превосходящих сил врага. Пусть дружинники лучше защищены и крепче бьются, но в одиночных схватках, зачастую в драках один против двух, а то и против трех, Мы теряем главное преимущество — преимущество строя. И если поначалу мне казалось, что, сбив неповоротливую черепаху, мы просто не догоним отступающего от нее врага, обстреливающего дружинников на безопасном для себя расстоянии, то теперь сбить строй просто жизненно необходимо. Тем более, что времени, работающим по целям на реке лучникам, мы выиграли более чем достаточно. «Отходим! Отходим назад! Смыкаем щиты и отходим назад! Быстрее!» Ратибор с горечью смотрел вниз, туда, где половцы плотной толпой полезли на царев холм, схлестнувшись с его защитниками. Засада явно не удалась, враг не уткнулся в затор на реке, не попытался обойти курган по перешейку, отделяющему его от глухой чащи. В этот раз поганы оказались умнее, послав спешных степняков по обоим берегам реки. Но ведь из-за этого же враг замедлился, потерял время, а потому сейчас стоит отступить, как это делали русичи раньше. Все одно татарам придется повозиться, прежде чем они минуют полосу густо рассеянных и на снегу, и на речном льду железных рагулек. Поразмыслив, воевода отправил вниз сразу трех гонцов. Одного к князю с просьбой Михаилу Всеволодовичу отступать. Враг задержан, лучше вновь попытаться перекрыть реку поближе к городу. Пусть засада уже не получится, но тяжелые гриди задержат врага на льду, в то время как многочисленные лучники, уже не таясь, поддержат стрельбой с обоих берегов. Второй же гонец отправился к замершему перешейка в засаде рязанским лучникам и собственным пронским воем. Стрелкам он должен передать приказ двигаться на лыжах вслед за княжьей дружиной. Копейщиков же призвал подниматься на холм. Удар свежих ратников отбросит кипчаков, позволит уцелевшим лучникам и обслуге станковых стрелометов своевременно отступить. Но ну третьему гонцу предстоял самый долгий путь: ему предстоит обогнуть линию заграждения на проне и подняться наверх по крутым льдистым склонам высокого берега. А приказ? Приказ для ратников тот же самый ударить по поганым, чтобы и пронские и рязанские лучники смогли уйти на лыжах. После отступите самим, если удастся. Отдав необходимое распоряжение, Протибур обратил свой взгляд на лед Прони, усеянный телами павших поганых. Всё же засада хотя бы частично сработала. От рязанцев обрушивших с высокого берега на врага град срезней, погибло под сотню татарских конных лучников. Еще десяток другой уже тяжелых всадников перебили с улицы станковых стрелометов. Ну, хоть что-то. Мне удалось собрать вокруг себя где-то с полсотни ратников, с которыми мы сейчас и пятимся назад, выстроив отдаленное подобие черепахи. Нам сильно мешают глубокий снег и деревья, не позволяющие сбить полноценную стену щитов. А потому, пусть очень редко, но половецкие срезни все же находят свои цели в то и дело появляющихся брешах. А вот кидаться в лоб на щиты русичей поганые давно не пробуют, уже ученые. Пытались поначалу, почувствовав фазарт преследования, да только потеряв нескольких нукеров разум, зарубленных секирами или пронзенных мечами, отхлынули, не сумев пробить наш строй. Теперь вот бьют издалека с резнями Но и наши отвечают ворогу. Если первые две сотни воев, отбросив татар первым ударом, завязли в ближней схватке, вскоре ставшие неравные отступили, потеряв три четверти личного состава, все же степняков оказалось сильно больше, впрочем, как и их потерь, всеча с рязанцами, то оставшиеся лучники, прорядив всадников на реке, втянулись в перестрелку с половцами, так что потери от срезней есть с обеих сторон. Я двигаюсь чуть позади строй ратников, невидимый для врага, потому пока еще целый хотя собственный щит приходится все время держать над головой. Зато у меня неплохой обзор, по крайней мере лучше, чем у воев, вынужденных пятиться, сцепив края своих щитов с щитами соратников. И очевидно, именно поэтому я успел разглядеть новую опасность раньше других, внутренне похолодев от ужаса и тут же начав приказывать хриплым от волнения голосом, рискуя сорваться на виск. Остановились! Остановились, кому сказал? В два ряда переходим, в два ряда, и крылья загибаем внутрь. «Внутрь загибаем, чтобы получился полукруг! Стоим!» Плотная группа спешеных гулямов, поднявшихся на наш берег стремительно, насколько это возможно по глубокому снегу, приближается к моей полусотни воздев над головами собственные щиты и цепко сжимая обнаженные клинки в руках. Но хоть копий с собой не прихватили, небось неудобно с ними было взбираться на заснеженный берег, а то бы получился уже полный швах. Но встреча с минным полем из чеснока новый враг, по всей видимости, избежал. Очевидно, взбирались они наверх в стороне от позиции моих стрелков, докуда мы железной рогульки просто не донесли. А жаль, крепко жаль. Несколько поганых все же падают на землю, когда сверху на них обрушились стрелы с граненными, шаловидными и долотовидными наконечниками. Первые и вторые хорошо работают против кольчуг и прочих доспехов, а третьи раскалывают щиты но остановить натиск хас-гулямов не особо плотный обстрел не смог. «Стоим!» «Ура!» Вороги, устремившиеся к замершей на месте стене щитов, покрыли разделяющие нас расстояние в считанные секунды. «Удар!» С грохотом врезались друг в друга щиты и подались назад русичи, одновременно с тем обрушив на мусульман частые удары топоров и мечей. «Стоим!» Хрустит дерево под тяжелыми ударами отточенной стали. Падают мужи с обеих сторон, но держится строй русичей, устояв под первым натиском. Держится. Противник чуть отхлынул и снова бросился вперед на сцепленные щиты. И с тем же результатом. Однако несколько хас-гулямов принялись обтекать полукруг рязанских дружинников на загнутых внутрь флангах, стремясь зайти гридем в тыл. Впрочем, один за другим пятеро поганых рухнули, пронзенные стрелами, прилетевшими из-за моей спины. Еще двум, самым удачливым перегородил дорогу уже я, краем глаза заметив третьего, показавшегося уже слева, и двинувшегося вслед за мной, намереваясь ударить в спину. «Бей!» Перекинув щит за спину, левый я стиснул древко чекана и потянул его из-за пояса одновременно с тем шагнув навстречу двум противникам, сжимающим в руках палаши. Они заходят справа от меня, причем один вырвался чуть вперед. Еще один шаг, третий, четвертый, а затем я срываюсь на бег, насколько возможно быстро устремившись к свирепо оскалившемуся харизмийцу, при этом буквально физически ощущая, как со спины стремительно приближается ко мне третий враг. Резко затормозив всего за пару шагов от ближнего поганого, я что есть силы метнул топор в лицо противника. Бросок левой руки получается корявым, неточным, и чекан в итоге бьет поганого в район живота, причем обратной стороной байка но торчащий из него клевец все же вонзается в дерево защиты. Впрочем, это неважно бросок должен был лишь отвлечь врага, и мне удалось, задуманное. Отправив топор в полет, я тут же шагнул навстречу к присел и от души рубанул по голени, выставленной вперед левой ноги, перетянув ее саблей слева направо. Гулям зарычал, словно раненый медведь, припав на раненую конечность. А я, распрямившись, развернувшись к поганому бокам, обратным ударом справа налево перехлестнул его шею острием клинка. Первый. Я оказался между двух огней. Оба оставшихся татарина практически поравнялись со мной. Сердце бьется от страха загнанным зайцем. Но разогрев себя удачным началом схватки, набрав темп, я не позволил страху сковать тело, парализовать его. Наоборот, я использую страх, черпаю в нем силы, чтобы выжить. И сейчас, оказавшись едва ли не в безвыходной ситуации, все же успеваю среагировать, кувыркнувшись навстречу ворогу, преследующему меня сзади. Его клинок со свистом рассек воздух над моей головой, а я, закончив кувырок и замерев на коленях, резко выбрасываю правую руку в прямом выпаде. Древнерусская сабля, более напоминающая казачью шашку и способная наносить полноценные колющие удары, Пробила узким острием кольчужные кольца вражеской защиты чуть выше пояса, с справа, неприкрытой кромкой щита страны и вошла в тело противника на добрую треть клинка. Второй. Освободив оружие и выпрямившись, я едва успеваю поставить блок под палаш третьего врага, а мгновение спустя разжимаю пальцы правой отрезкой боли. Сблизившись со мной, Гулям умело ударил щитом навстречу, удачно попав стальным умбоном по вооруженной кисти и обезоружив меня. Выронив саблю, я рефлекторно отшатнулся от татарина, едва не дотянувшегося клинком до моего горла. Правда, чересчур размашистый удар потянул хоризмейца за собой, чуть развернув его вправо и подарив мне крохотный шанс. Стремительный шаг влево-вперед перенос вес тела на левую ногу, а стопу правой я топчущим ударом вгоняю в коленный сустав правой же ноги поганова Ничем не сдерживаемый удар выходит на славу. Конечность хоризмица складывается пополам с оглушительным хлопком, подобным хрусту переломленного дерева. Кричать он начинает только спустя секунду, пытаясь отмахнуться от меня палашом, а я уже и не лезу на рожон, отступив от ворога и дав возможность лучникам добить его. Третий. Жадно вдохнув воздух после короткой схватки, я как можно скорее подхватываю собственную саблю с земли, потянув через плечо щит и с опаской поглядывая по сторонам. Но новых ворогов, кто успел бы обойти дружинников, пока еще сдерживающих напор гулямов все еще нет. Зато слева я неожиданно для себя замечаю движение крупного отряда пронских дружинников. В следующий миг Ле согласил громогласный рев русичей, летящих во фланг харизмийцам. «Бей!» Противник успевает перегруппироваться, развернувшись к новой опасности и сумев даже построить что-то вроде собственной стены щитов. Вот только нас, Гулямы, проигнорировали совершенно зря хищно оскалившись я, что есть силы, громко взревел, обращаясь ко своим. «Клином стройся! Клином!» Сам я прохожу вперед, вскоре оказавшись на острие атакующей формации, известной у викингов и варягов как кабанья-голова. Поганые замечают перестроение, принимаются растягивать свой строй в нашу сторону, но уже не успевают. Плотная масса пронских гриди наконец-то врезается в щиты татар. Причем они атаковали также клином и потому проломили строй отличных наездников, но не особо умелых в пешей схватке тюркских тяжелых всадников. Бей! Во всю мощь легких, выкрикнув боевой клич, одновременно приказ, я первым срываюсь на тяжелый бег по уже утоптанному перед нами снегу, держа щит перед собой, и уже всего через несколько секунд вырезаюсь в мне дорогу противника. Он бы, может, и устоял, но мгновение спустя мне самому в спину вырезаются щиты напирающих сзади гридий, передавая инерцию атаки едва ли не всего клина. Гулям падает, сам я, едва сохранив равновесие, продолжаю бег и на очередном шаге, что есть сила, рублю по шее отвернувшуюся к пронским воин хоризмийца. Враг рухнул на колени и тут же завалился на спину, а вставший на его место Русич бешено закричал «Уходите, уходите, мы прикроем, уходите!»